Глава двадцать пятая. Теперь мое место в этом безумном, безумном городе. Беджиз. Ночь на Бродвее. Она вынуждена была признать, Сьюзен Данбер и Эд Констанца справились с поставленной задачей. В помещениях еще пахло свежей краской, тут и там не хватало розеток, но все остальное было готово. Лорен обвела взглядом шкафы и стеллажи из красного дерева, большой стол. Кресла, компьютеры, лампы, потрясающий вид на Гудзон и юго-западный сектор Центрального парка. «Поздравляю!» — сказала она. «Поразительно, как многого успели сделать за столь короткий срок!» Все представленные сотрудники произвели на Лорен прекрасное впечатление. Завтра нью-йоркский филиал DB&DES будет открыт. Все собрались у буфета. Лорен съела оливку, взяла бокал и сказала. Завтра начнется волнующее приключение, и я уверена, что все мы проявим себя с наилучшей стороны. Конкуренция будет жесткой. В этом городе работают мировые агентства первого порядка. Но у нас есть козырь. Мы — аутсайдеры. Давид против Голиафа. Маленьких никто никогда не опасается. В ответ зазвучал смех. Так давайте поднимем бокалы за филиал DB&D's Нью-Йорк. В городе новый пацан. Первое сообщение она отправила из такси. Лорен. Совещание окончено. Уровень стресса зеленый. Она с волнением ждала ответа, который пришел через три минуты. Лео. До какого уровня он поднимался? Она улыбнулась, ответила. Лорен. До красного. Лео. А сколько их всего? Лорен. Три. Зеленый, оранжевый, красный. Лео фиолетового нет? Машина ехала на юг по 9-й авеню, обтекаемая струями света. Манхэттен переживал очередную снежную бурю. Лорен. Бывает, в исключительных случаях. Лео сидел в одном из клубных кресел под лампой авторской работы, гладил лежащего у него на коленях пса и улыбался, а Джон Ли Хукер пел «Мисс Лоррейн». Пришло новое сообщение. Лорен, сейчас оранжевый. Лео, что происходит? Лорен, уровень стресса поднимается. Лео, это я понял. Не понял почему. Что делаешь? Лорен, я в такси. Лео, парижские пробки? Лорен, нет. Лео, тогда что? Лео нахмурился. Улыбнулся. Ловко она держит его в напряжении. Захотелось немедленно узнать, что такого произошло, почему Лорен вдруг разволновалась. Лорен. Уже красный. Лео, боже, скажи, наконец, в чем дело? Лорен. Чем ты занят? Лео. Сижу с псом, он меломан, и мы слушаем Ли Хукера. Лорен, то есть у тебя уровень стресса зеленый? Лео. Зеленее бывает. Говори, в чем дело? Лорен. Не знаю, но тревожность взлетела до красного уровня, близка к фиолетовому. Лео, хочешь, я помогу? Ларенда, открой дверь.